Глава 47. Кася отшатнулась, кровь отхлынула от лица. Петр, перекосив лицо в лютой гримасе, сомкнул зубья на нежной шее девушки. Она гордо выпрямилась, прямо взглянула в глаза Полищука. Тот поморщился, быстро сказал Владу, отведя от нее глаза. Ты смелый и отважный воин, готов на смерть, готов отправить на гибель друга, Семена, например, даже раненого. Но женщина не воин, ее доверили тебе. Она слабая, беспомощная, тени своей боится. Ты отвечаешь за нее. Все, что с ней случится, лежит на тебе. Зря тратишь слова, бросил Влад холодно, хотя сердце трепетало в страхе. Полищук готов пытать не в пример Петру. Тот лишь корчит страшное лицо. Женщина не из моего племени, я за нее не отвечаю. Но ты отвечаешь за поход. Если ты мужчина, то отвечаешь за все. Зря тратишь слова. Петр пытался сжать клещи, но руки ему не повиновались. Покраснел, глаза бегали по лицам сумрачных коллег, ища помощи. Кто-то исчез, вернулся с двумя джамперами. Они сразу дернули Касю за руки, выламывая суставы. Кася закричала, забилась, запрокидывая к своду белое, залитое слезами лицо. Влад рванулся, наклейки затрещали. Ближайший генетик спешно выбрознул из тюба клейкую пасту. Кисть охватила жгучим холодом, приморозило крепче. Сзади ударили. Влад на миг увидел тяжелое лезвие. В голове гудело. По лицу текла горячая струйка крови. Он тряхнул головой. Кровь затекла в глазную впадину, начала скапливаться, вздуваясь пузырем. Петр с облегчением убрал клещи с шеи девушки, рукоятью двинул Влада в глаз. Влад согнулся от дикой режущей боли, почти парализованный. Но глаз внезапно очистился. Кровяной сгусток прилип к древку. Сквозь тонкую розовую пленку увидел отвращение на лицах генетиков. Джамперы растянули Касю за руки, почти выдрав их из суставов. Она кусала губы. Глаз не видно за толстыми линзами шершаво-соленых слез. От них шел запах горького страха. Джамперы с неохотой остановились. Смотрели на Полищука. Тот привстал. Смотрелся в перекошенное болью лицо варвара. «Ну как?» — спросил он торопливо. «Будешь с нами сотрудничать?» Он вздрагивал. Влад увидел в глубоко запавших глазах искры безумия. Генетик дышал тяжело, часто облизывал губы. Влад выдавил с усилием, словно тащил огромную глыбу. «Буду!» «Вот и хорошо!» — сказал Полищук поспешно. В лаборатории послышался общий вздох облегчения. Петр с проклятием отшвырнул клещи. «Но за это я убью тебя!» Он сказал с такой убежденностью, что в пещере словно повеяло смертью. Генетики застыли, почти со страхом глядя на залитого кровью, прикованного к столу человека. Полищук натужно засмеялся. «Когда еще у нашей козы хвост отрастет? Но я ценю храбрость, сам такой. Буду легаться и царапаться, даже когда меня поволокут в ад. А теперь, паника Кася! Пора наверх с вашей рацией. Не предлагаю воспользоваться нашей, как сумел этот герой. Боюсь, все же кто-то заметит подмену. Кассию увели. Влад уронил голову на руки. Клей уже застыл, в морозе в кисти в монолит камня. Сросся с каменной глыбой стола. Он пытался восстановить равновесие духа и мысли, как учили с детства. Всячески пытался вообразить себя почтенным старцем, мол, сидит на ласковом солнышке, а вокруг и вверх-вниз с веселым визгом носятся внуки и правнуки. Однако перед глазами всякий раз вставал каменный пол, залитый кровью, посреди кровавой лужи лежит он, Влад, сын кремня, затылок раздавлен мощными щипцами. Кася пришла не скоро, бледная, с вытращенными глазами. Ее бросили по другую сторону стола, приклеили. Худое тело мелко дрожало, руки вздрагивали. Влад только раз встретился с нею глазами, но увидел все, что произошло наверху. Соколов на этот раз разговаривал чуть дольше. Поинтересовался варваром. Сожалел, что Семен снова шастает где-то в обнимку с боевым муравьем. Давно не слышал голос химика. Отпустил комплимент кассе, но чересчур часто посматривал поверх экрана, откуда накатывались волны странного пара. Опыт завершался успешно, суля премии и открытия, так что связь длилась едва ли дольше, чем обычно. В пещеру втащили новую аппаратуру. Генетиков осталось всего двое. Вместе с Петром прикрепили ему на лоб и виски тонкие металлические пластинки. Петр все похваливал бесстрашие вождя. Не трусит, проводков не боится, настоящий воин, только трусы верят в магию. Влад презрительно молчал. Полищук явился, когда генетики настраивали аппаратуру. Хмурый, чем-то рассерженный, молча опустился за стол напротив Влада, уставился красными от недосыпания глазами. «Последний раз предлагаю союз», — сказал он зло. «Ты в самом деле нравишься, сын вождя. Не дурак. В чем-то похож на меня. Мы могли бы работать вместе. Каждый на своем месте». Влад надменно процедил. «Не трать слов». «Меня приковали не для речей». Полищук с силой потер лоб, словно сгоняя остатки сна. «Верно, но дело в том, что аппаратура пока что грубовата. Исследуя твой мозг, разрушит его полностью. Это больно, и боль ты, конечно же, вытерпишь, но через несколько минут станешь полным идиотом. Честно говорю, я этого не хочу. Мы маги, шаманы, а для обыденных дел нужны вожди. У вас есть джамперы». Бросил Влад высокомерно. Полищук с досадой отмахнулся. «Джамперы воевать и грабить готовы всегда, но умрут от одной мысли, что надо работать. Полчи еще хуже, тупые, злобные, раздражительные твари. Пока не созреют новые, нам по зарез нужны новые союзники». «Наверное», — сказал Влад медленно, — «ты прав. Мы все приспосабливаемся к этому миру. С большими потерями, понятно. Рано или поздно вы свое дело сделаете». «Вы или другие? В одних племенах люди будут приспосабливаться сами, в других – вот так. Будут ускорять приспособление. Наверное, я стал бы на вашу сторону. Но человек, только тогда человек, когда он следует зову души, а не холодному расчету, как богомол или паук. Потому считай, что я выбрал окончательно». Он молчал, презрительно отвернув голову. Полищук вздохнул, без охоты кивнул техникам. Пластинки на висках Влада начали нагреваться. Полищук повернулся, вперил взор в экран. Влад рванулся. Мышцы затрещали, громко хрустнули суставы. Однако ладони остались на столе. Полищук оглянулся, зло сузил глаза. Лиса, попав в капкан, при виде охотника отгрызает себе лапу. «Попробуешь?» Влад задержал дыхание. Враг прочел его мысли. Уже нагнетал кровь в мышцы, готовясь страшным рывком оторвать себя от прикованных кистей. Уже определил траекторию прыжка, чтобы успеть уцепиться зубами в ненавистное горло. Успеет, только бы перетерпеть адскую боль, что на миг затмит сознание, когда оторвутся кисти, а кровь брызнет щедро. Полищук отвернулся. На экране заплясали бесформенные пятна, появились цветные полосы, цифры. Внезапно с порога раздался рассерженный крик. Вбежал Петр. Он почти силой тащил бледного, взъерошенного человека в мешковатом скафандре. Тот зло размахивал руками, отпихивался. «Вячеслав Иванович!» Полищук с досадой повернулся. «Что еще?» «Неприятности!» Полищук скривился, кивнул техникам. Экран померк, пластинки на висках тут же потеряли жар. Петр толкнул вперед человека в нелепом комбинезоне. «Клянется, что обнаружил чужое присутствие». «Где?» спросил Полищук настороженно. «В подземелье?» «На поверхности», ответил техник нехотя. «Я не был уверен. Петр всегда преувеличивает. Мне показалось, что нас нащупывают». Полищук насторожился. «Кто? Откуда?» «Не знаю», — ответил техник несчастным голосом. «Вообще не уверен, что ищут именно нас. Станция ни при чем. Тех отличу сразу. Что-то примитивнее, хотя и непривычно мощное». «Когда?» — спросил Полищук быстро. «Со вчерашнего дня». Петр заорал в ярости. «Этот дурень столько молчал! Убить его мало! Богомолом скормить!» «Я не знал», — ответил техник убито. «Очень уж все странно. Сегодня убедился, что прощупывают именно этот участок. В диапазоне радиоволн, запахов, вибрознаков и еще чего-то почти неуловимого». Петр уставился бешеными глазами в лицо Полищука. «Это не со станции. Точно не со станции». В бешенстве прожигали друг друга взглядами — Вдруг разом повернулись к пленнику. Влад смотрел в каменную плиту, пряча хищный блеск глаз. Полищук наклонился через стол, гаркнул. «Твоя работа!» «Ты умный, догадайся!» Полищук крикнул, страшно срываясь на рев. «Взять женщину!» «Не надо!» — сказал Влад быстро. Он сглотнул, стараясь не выказывать страха в голосе. «Это просто. Вы работаете с механическим зверьем, которое зовется компьютерами. А живые звери...» Те же компьютеры, только сложнее. Полищук прервал люто. «Вы, дикари, умеете работать с такими компьютерами?» «Не веришь? Методом тыка, методом проб и ошибок. Твои полчи тоже не знают, как срабатывает механизм живой двери, но пользуются же?» «Да, я послал сигнал». Петр вскрикнул, опережая Полищука. «Как? Как ты сумел? У нас нет насекомых, разве что твой уродец». Техники уже оставили аппаратуру. Бледные и потрясенные стояли за спиной Полищука. Кем-то созванные явились остальные. Влад впервые увидел всех беглецов вместе. «Когда?» — выдохнул Петр. Влад покосился на бледную касю. На ней с угрозой нависли чужие руки. Ответил с предельной точностью. «Рано утром, позавчера, а на другой день повторил вызов уже по рации». Петр смотрел и шалел, вдруг звучно хлопнул себя ладонью по лбу кто то меня мучило, зачем варвар распотрошил голову Драгонфлая?» «Говорил жертвоприношение, гадание на ганглиях?» «Я дурень поверил. Пусть, думаю, потешится перед...» «Хм... Но чем послал сигнал? Феромонами?» «Драгонфлай дают картины на сотни мегаметров», — подтвердил Влад. «Даже на тысячи. Любое племя, что окажется в этом радиусе, знает о вашем местонахождении. Знает, кто вы и чем занимаетесь. А особо чуткие слухачи...» Засекли вас в сотни раз дальше. Техник в мешковидном комбинезоне вклинился между Полещуком и Петром Если враги-преследователи, то есть окажутся здесь, сколько у нас времени? Я знаю Соколова, ежели сядет на хвост, уже не слезет. Петр растерянно посматривал на варвара тот сидел, как вырезанная из камня статуя. Кто знает, возможно 3-4 дня, возможно, 2-3 часа. Техник ахнул, отшатнулся, глаза в страхе оглядели огромную пещеру с аппаратурой. Полищук вскочил, злой, собранный, крикнул властно. «Спокойно, мы все знаем Соколова, он заканчивает что-то эпохальное. Ему сейчас хоть атомная война, эксперименты не бросит. Я ручаюсь, слышите, ручаюсь, что Соколов не послал за ними погони». Петр сказал нервно. «А эти?» «А эти у нас на столе», — отпарировал Полищук. Повернулся к Владу. «Не так ли?» «Так», — ответил Влад, — «ты так и скажешь десантной группе, что уже летит или прорывается сюда». В комнате наступила мертвая тишина. Петр спросил первым, «какой десантной группе?» «Нам», — сказал Влад, — «надо было только обнаружить вас. А все остальное сделает десантная группа настоящих воинов. Их, как я понял, в старом свете мало. Пока мы искали вас, они как-то там готовились к переходу в наш мир». Как бы Соколов ни был занят, но он им укажет дорогу. Или они возьмут след и без него. Тишина застыла, как клей на ночном морозе. Затем Влад ощутил, как воздух начал меняться. От пугливого недоумения к настоящей панике. На этот раз Полищук опомнился первым. Влад увидел горящие бешенством глаза, жажду убийства. Но тут же воин в нем уступил вождю, а тот крикнул властно. «Срочная эвакуация! Помните, мы готовились даже к такому маловероятному варианту! Без паники! Мы готовы! Мы предусмотрели абсолютно все!» По пещере забегали, вытаскивая аппаратуру. Влад видел растерянные лица. В глазах был страх. Правда, не за жизнь. Влад мог отличить страх за дело от гадкого страха за шкуру. Касю утащили. Влад движением головы послал Хошу следом. Буся рассерженно щелкал жвалами, но Влад настоял. Его участь решена, а женщин даже в цивилизованных племенах убивают неохотно. При ней может уцелеть и хоша. Зал опустел. Кое-где стены зияли голые. Самое важное пылещук захватил при новом бегстве. Внезапно через все этажи, коридоры, залы пронес серев сирены, а следом прошла волна опасного запаха. Сердце сбилось с ритма, мышцы напряглись до скрипа. Он прижался ухом к столу, выстраивая по вибрации топоту глухим ударом двигающиеся картины. Топот уходил наверх, поднимался с этажа на этаж. Вибрация становилась сетчатой из-за десятков ног, дробилась, множилась из-за эха на мелкие призраки. Совсем близко протащили нечто громоздкое, тяжелое. Влад закрыл глаза, всматриваясь в виброкартину. Желудок конвульсивно дернулся, это же тот металлический чан в котором быстро растут и набирают мощь грядущие повелители мегамира. Он вздрогнул. Тело инстинктивно дернулось. В раскрытую дверь вползла, стелясь под полом плотная волна черного дыма. Застывший, как камень, клей удерживал с величием скалы, даже могучий дим не разломал бы. Края черного дыма клубились, а ряд молекул, сцепившихся с воздухом, вынесло так далеко, что достигли его тела. Влад бессознательно попытался вскочить. В тот же миг ощутил сильнейшее жжение. Там, где коснулись частицы этой отравы, появились болезненные язвочки. Значит, дым в считанные минуты сожжет внутренности, а отравленная кровь выбрознет из пор. Дым дополз до стола. Влад в бессильной ярости и страхе напрягал мышцы. По всему телу начались редкие уколы, хотя сам дым еще на полу. Только-только начинает подниматься, окутывая ножки стульев. Влад стиснул зубы, прижался щекой к крышке стола, вылавливая все достигаемые звуки и вибрации. Внезапно донесся жалобный писк, похожий на детский плач. От распахнутой двери по черному клубящемуся полю двигалась горбатая спина. Поверху торчал только взъерошенный гребень. Под темный, как смола поверхностью, ковылял хоша. «Прочь!» — вскрикнул Влад рассерженно. «Пропадешь, дурак!» Хоша из последних сил подпрыгнул, вскарабкался на стол. Две лапы тащились перебитые. На спине был жуткий кровоточащий шрам. Половинка головы с левым глазом почти срезана страшным ударом. Уцелевшим сишком не непонимающе пощупал прикованные руки хозяина. Зверек дрожал, пошатывался. Ядовитый дым проник в раны, заполнил трахейные трубочки. Плотное тельце постукивало сегментами, скрипело. Влад в агонии и стиснул челюсти. Острые жвалы зверька, что дергался в корчах, сомкнулись на липучке, прихватив кожу. Прилип, застыл, но слюна разжижала. Сам хоша жалобно поскрипывал, жевал смолу, давясь, глотая с трудом. Черный дым скрыл колени Влада, покатился поверх лавки. Ноги жгло, словно их вкопали в раскаленный песок. Влад закричал, рванулся, ударился лицом о стол, снова дернулся, уже упершись изо всех сил. Правая рука начала отделяться, истончившаяся клейкая капля вытянулась с широкой лентой. Хоша с визгом вонзил в нее жвалы, пленка лопнула. Влад поспешно мазнул пальцы в слюне буси, ухватился за другую липучку. Дым поднялся до груди, когда обе руки оторвались от стола. Хрипя и задыхаясь, он подхватил Хошу. Тот уже скрылся в дыму, посадил на плечо и бросился из зала. Он пробежал до самой двери, прежде чем обнаружил на плече пустоту. Бегом вернулся, ведь зверек не может удержаться на нем с перебитыми лапками. Нагнулся, вслепую пошарил возле стола. Отпрянул с воплем. Слизистую оболочку глаз обожгло, как огнем — Плотно зажмурившись, продвигался шаг за шагом, шарил растопыренными пальцами. Споткнулся о дергающийся твердый ком, когда уже задыхался. Хоша пытался ползти следом. Влад задержал дыхание, нырнул в черный смертельный дым, подхватил скрюченные тельца застывшего зверька. Лапы Хоши дергались, распрямлялись короткими неровными толчками. «Не подыхай!» — выкрикнул Влад отчаянно. «Предатель, я же совсем один останусь!» Тельце зверька свело судорогой. Пальцы Влада держали под тяжелое раздутое брюхо. Там дергалось, сокращалось. Внезапно пахнуло сильнейшей вонью. Влад на бегу к двери повернул хошу, инстинктивно задержал дыхание. Струя жидких экскрементов ударила с такой силой, что Влада едва не свалила от дачи. Комья смолы, уже облепленные желудочной слизью, с чмоканьем влипли в противоположную стену. Крупные, окрашенные кровью. Зверьку разорвало внутренности и прямую кишку. — Очищайся! — закричал Влад с мукой в голосе. — Выбрасывай гадость!